Каждый день я ходила на работу. Эффектная бизнесвумен, которую любят друзья и ценит начальство. Ровно в пять часов вечера я собиралась, обменивалась любезностями с коллегами в лифте и ехала домой. К нему. Я заходила к себе только, чтобы забрать одежду и раз в неделю почту. По утрам мы по одной и той же ветке метро снова ехали на работу, Читая вместе одну и ту же Times. Гладко выбритый мужчина, деловой костюм в тонкую полоску, дипломат в руках, хорошие зубы, приятная улыбка. Я тоже с портфелем, летней сумочкой, каблуками, помадой и свежей укладкой. Привлекательная пара хорошо образованных людей в Нью-Йорке. Средний класс, достаток и культурный уровень.